Глава 15 Пол Бивер был высоким и тучным молодым человеком с маленькими, как и у его матери, глазками. Но как ей, так и ему, причем ему даже в большей степени, природа с лихвой компенсировала этот недостаток шириной лица в целом. У него были большие голые щеки, без намека на бороду или бакенбарды, и широкий рот с ровной, почти детской линией губ. Из-за особенно длинной и гладкой верхней губы рот этот казался таким же беззащитным, как лысая голова. Толстая мясистая складка украшала его юную, вечно обнаженную шею, а ноги в белых фланелевых брюках были у него одинаковой толщины от бедра до лодыжки. Он обещал довольно рано стать массивным и достаточно внушительным в обхвате. Питая большое пристрастие к сигаретам и тишине, Он, однако, несмотря на свое сложение, не был ленивым увольнем. За фигурой он не следил, но и еде не уделял особого внимания, играл в крикет со своими ровесниками и танцевал до упаду с их женами и сестрами. Жители Уилверли любили его, а Тони Брим высоко ценил, и только его мать пока не определилась в своем к нему отношении. В Оксфорде он преуспел в том, чтобы не натворить дел, и дальше покатился по жизни в той же колее, которую она для него проложила. Но именно своим послушанием он ее слегка и разочаровывал. Она так его от всего оберегала, что эта его жизнь в привычной безопасности ей самой стал казаться пресной и вялой. Она не задавалась вопросом, достаточно ли он умен. Ее беспокоило, не слишком ли он глуп. Тони говорил, что Пол — человек определенно глубокий, но он вполне мог говорить так лишь для того, чтобы в своей витиеватой манере изобразить таковым себя самого. Миссис Бивер не считала нужным посвящать сына в суть разговора с мистером Видалом, Пол же, не имея ни малейшего представления о ее делах и не желая совать в них нос, вопросов не задавал, и она, все еще несколько взволнованная, не стала ничего ему выговаривать. Упустив, однако, эту возможность, она успокоила себя тем, что ее время придет. Пол приступил к поеданию булочки. Гребля пробудила в нем аппетит, и миссис Бивер налила ему чаю. Передавая ему чашку, она с вызовом бросила. «Скажи на милость, когда ты, наконец, соберешься вручить ей подарок?» Он медленно жевал, глядя на мать. «Когда, вы думаете, будет лучше?» «Да, беда, определенно. Кто знает, что потом может случиться». «Вы полагаете, что-то должно случиться?» — безмятежно спросил он. Его мать ответила не сразу. — Не случится ничего, если ты так и будешь ждать у моря погоды. Он явно не вполне уяснил, что она хотела этим сказать, поэтому после паузы она продолжила. — Ты, похоже, никак не возьмешь в толк, что я уже сделала для тебя все, что могла. Теперь все зависит только от тебя. — Ну что вы, маменька, я понимаю, — ответил он без тени раздражения. Потом еще раз откусил от булочки и добавил. «Мисс Армиджер говорит мне ровно то же самое». «Мисс Армиджер?» — удивленно возрилась на него миссис Бивер, чувствуя в этом возможность уколоть его, наверстав упущенное. «Она-то какое имеет к этому отношение?» «Я много говорил с ней об этом». «Думаю, ты хотел сказать, что это она много с тобой говорила. Это вполне в ее духе». «Это в духе моей дорогой маменьки. Вот в чем это духе», — ответил Пол. «Она вполне разделяет ваши взгляды. Я имею в виду, она согласна с вами в том, что это прекрасная возможность для меня, и я должен сделать все, что в моих силах». «А ты сам этого не понимаешь? Тебе нужно, чтобы две женщины открыли тебе глаза?» — спросила миссис Бивер. Пол с серьезным видом непредвзято обдумал ее вопрос, помешивая чай. «Нет». «Я бы так не сказал, но мисс Армиджер так складно все объясняет». «Да уж, в этом деле она иногда и правда мастерица. И все же я бы предпочла, чтобы ты сам сообразил, как себя подать, чтобы Джин приняла твое предложение, чем следовал советам другой женщины, какой бы прекрасной советчицей она ни была». Молодой человек вновь задумался, и его матери пришло в голову, как приходило уже не раз, что его невозмутимость, возможно, скорее достоинство, чем недостаток. «Я сам и сообразил», — ответил он, наконец. «Просто я с ней поговорю, и мне становится понятно, что именно я чувствую». Миссис Бивер удивилась. «Ты, конечно, хочешь сказать, что это с Джинн тебе становится понятно». «Да нет же, с мисс Армиджер». Хозяйка Истмеда, потеряв терпение, рассмеялась. Как я счастливо слышать, что ты хоть что-то чувствуешь. Мне казалось, это нечасто с тобой случается. Я чувствую, что Джин весьма очаровательна». Она снова рассмеялась уже над тем, как он это сказал. «В таких выражениях ты планируешь сообщить ей об этом?» «Думаю, она верно поймет меня, как бы я ни выразился», — ответил Пол. «Она всегда была исключительно добра ко мне. Она мой близкий друг, и ей прекрасно известно, чего я хочу». Тогда ей известно больше, чем мне, дорогой мой. Ты говорил мне то же самое полгода тому назад. Ты тогда нравился ей так сильно, что она попросила тебя оставить ее в покое. Она попросила дать ей полгода, чтобы все хорошо обдумать и потом дать мне окончательный ответ. И я стал нравиться ей еще больше, потому что уступил ее просьбе, — возразил Пол. Те полгода, что я прождал, только улучшили наши отношения. Что ж, значит, теперь они должны были достичь совершенства. В таком случае ты получишь от нее окончательный ответ сегодня же. Когда преподнесу ей украшение? Когда преподнесешь ей украшение. С ним все в порядке, я надеюсь. Пол задумался над ответом и взял еще одну булочку. Думаю, да. Только думаешь, оно стоит таких денег, что ты с ним сделал? Молодой человек снова замелся. Я отдал его мисс Армиджер. Она боялась, что я его потеряю». «А ты не побоялся, что его потеряет она?» — вскричала его мать. «Нисколько. Она придет сюда и вернет его мне. Слишком уж она хочет, чтобы у меня все получилось». Миссис Бивер помолчала. «А как сильно ты хочешь, чтобы у нее получилось?» На лице пола отразилось недоумение. «Получилось что?» «Выставить тебя дураком!» Миссис Бивер взяла себя в руки. «Ты влюблён в розу Армиджер, Пол?» Вопрос заставил его крепко задуматься. «Ни в коей мере. Я не говорю с ней ни о чём и ни о ком, кроме Джин. «А с Джин ты не говоришь ни о чём и ни о ком, кроме Розы?» Пол с видимым усилием стал вспоминать. «Да я вообще с ней почти не разговариваю. Мы такие давние друзья, что нам уже почти нечего друг другу сказать». «А сказать тебе, мой дорогой, необходимо вот что» ты слишком многое принимаешь за должное. Именно это мне и втолковывает мисс Армиджер. Налейте мне, пожалуйста, еще чаю». Миссис Бивер забрала у него чашку, но посмотрела на него строго и испытующе. Пол задумчиво разглядывал угощение на столе, не поднимая на нее глаз. «Если я и принимаю слишком многое за должное», — добавил он, «то не забывайте, что вы сами приучили меня так думать». Миссис Бивер нашлась с ответом не сразу, но возразила с торжествующим видом. «Может, я и приучила тебя так думать, но джин я ни к чему такому не приучала». «Так я и не о ней говорю», — добродушно заметил Пол. «Хотя осмелюсь напомнить вам, что она приезжала сюда снова и снова, из месяца в месяц, и вы все время приучали ее к мысли, приучали как могли, и так и эдак, что я ее неминуемая судьба». Есть ли у вас какие-либо реальные основания сомневаться в том, что она сознает и сознает в благоприятном для нас смысле? Настало время дать ответ. Теперь миссис Бивер принялась пристально изучать глубины чайника. — Нет, — ответила она, помолчав. — Так в чем же дело? — Дело в том, что я беспокоюсь, и беспокоиться меня заставляет твоя невозмутимость. Я хочу, чтобы ты вел себя так, будто исход дела тебя волнует. «А самое главное, хочу, чтобы ты вел так себя при ней». Пол заерзал в кресле. Его собеседница решила, что он недоволен оказываемым на него давлением и сочла это знаком, что ее худшие опасения сбываются. «О, только не говори мне, что тебе и впрямь не до этого никакого дела. Посмей только, и я не знаю, что с тобой сделаю». Он посмотрел на нее так, как иногда уже смотрел прежде, и взглядом этим каждый раз только подливал масло в огонь ее раздражения с веселым изумлением, переходящим в любопытство, будто поражался тому, что в мире есть существа, способные так распаляться. Она всю жизнь благодарила небеса за свое хладнокровие, но теперь перед нею явила лик и роковая истина». По сравнению со своим сыном, она была настоящим вулканом. Теперь к нему перешло то преимущество, каким миссис Бивер так долго владела безраздельно, в любой ситуации и при любом разговоре взирать на противную сторону, как на действующее лицо в каком-то спектакле. Самой же, откинувшись в театральном кресле, неизменно сохранять позицию зрителя или даже критика. Ей притило выступать перед полом так, как она обычно заставляла других выступать перед собой. Но она тут же решила, что, раз уж она вынуждена это делать, то извлечет из этого пользу. Ей придется прыгнуть через кольцо, но потом... Она вновь окажется на спине скакуна. И в следующий миг она принялась исполнять перед полом свой жонглерский номер. Заодно, дорогой мой, могу я тебе поручиться? Если тебя случаем морочит и парализует некое мечтание, будто двинувшись в каком-то другом направлении, ты набредешь на что-то иное, то наискорейшее избавление от этой фантазии поспособствует не только твоему счастью, но и сохранению твоего достоинства. Если ты тешишь себя, пусть и не без угрызений совести, пустой надеждой на призрачный шанс произвести на кого-то еще хоть какое-то впечатление, я могу сказать только, что тем самым ты готовишь себе большое разочарование, а к тому же навлечешь на себя гнев твоей матери». Она ненадолго умолкла. Перед изумленным взглядом своего сына она чувствовала себя гимнасткой в розовом трико. «Хотела бы я знать, насколько мисс Армиджер уязвима для твоих чар. Пол проявил к ней уважение. Он не стал аплодировать после ее выступления, то есть не позволил себе улыбнуться. Но что-то он все же почувствовал и выразилось это, как и всегда, в его особом прищуре. На его широком открытом лице глаза подчас сужались до того, что превращались в маленькие живые бусинки, и взор этих бусинок был теперь устремлен в сторону дома. Что ж, маменька, ответил он тихо, если вам. «Так хочется это знать, не лучше ли вам спросить у нее самой?» В поле зрения показалась Роза Армиджер. Обернувшись, миссис Бивер увидела, как та с непокрытой головой в ослепительно белом платье приближается к ним под ярко-красной парасолькой. Пока она шла, Пол встал с кресла, добрел до гамака и сразу же в него рухнул. Он вытянулся, заставив Гамак просесть, окрепление заскрипеть под его весом и также спокойно и терпеливо добавил. Она пришла, чтобы вернуть мне украшения.